Генералы шли впереди. Он получил смертельное ранение в последний день обороны Севастополя. Он до последнего вздоха оставался на боевом посту. Михаил Захарович Лысенко участвовал в войне 1812 года, затем служил в дворянском полку, готовившем офицеров русской армии. В 1814м вышел прапорщиком в армейскую пехоту. Дальнейшая его биография довольно типична для многих честных офицеров русской армии. Русско-турецкая война 1828-1829 годов. Подавление польского восстания 1830-1831 годов. Венгерский поход 1848-1849 годов. бои с турками на Дунае в 1853-1854 годах. В 1854 году генерал-майор Лысенко возглавил комплектовавшуюся полтавцами и черниговцами 9-ю пехотную дивизию русской армии. Весной следующего года дивизия ускоренным маршем была переброшена в Крым. К концу мая она подошла к в Севастополе. В первых числах июня 1855 года заняла позиции на северной стороне Севастополя. Михаил Захарович получил назначение на должность начальника пехоты третьего бастиона. Здесь генерал устроился в блиндаже полковника Гана, командира 35-го пехотного брянского князя Горчакова полка. откуда и руководил действиями пехоты. Уже на следующий день войскам Михаила Захаровича пришлось отражать отчаянную атаку англичан и французов, сопровождаемую основательной артиллерийской подготовкой. Когда противник совсем близко подошёл к третьему бастиону, седой как лунь генерал-майор Лысенко вскочил на бруствер и мощным голосом прокричал, обращаясь к солдатам 35-го полка. «Сюда, сюда, ко мне! Здесь ваше место!» Последние слова генерала были заглушены треском почти двух тысяч ружей и двадцати трех пушек. Из-за земляных насыпей встали солдаты, беспрестанно стреляя по неприятельским колоннам. Англичане дрогнули и побежали, оставляя на поле боя сотни павших солдат в синих и красных мундирах. До штакового удара они так и не смогли дойти. Русские войска понесли сравнительно небольшие потери. Однако старый начальник был тяжело контужен. Попавший в брусвер неприятельский снаряд поднял в воздух глыбы грунта и камни. Один из них угодил генералу в голову. Несмотря на сильную боль, какое-то время он ещё оставался в строю. Но через 3 дня Михаилу Захаруччу пришлось лечь в постель. Судя по всему, у него было сотрясение мозга. Спустя 2 недели Лысенко сбежал от врачей и сразу явился в распоряжение главнокомандующего обороной Севастополя. А тот назначил Михаила Захарча помощником генерала Хрулёва, командующего обороной Малахова кургана, самой горячей точки Крымской войны. Малахов курган был ключом к Севастополю. Захватив его, противник мог сразу подтянуть сюда крупнокалиберную артиллерию, и она накрыла багнём весь город и рейд. Падение Малахова кургана означало Падение Севастополя. Французы и англичане обстреливали русские укрепления днём и ночью. Неделями противник методично крушил снарядами вал, ров и пушки. Солдаты едва успевали заделывать амбразуры. Остальные укрепления представляли из себя лишь груды развалин. Потери были гигантские. 27 августа 1855 года ровно в 12 часов дня вражеские батареи дали общий залп по укреплениям, после чего тысячи синих и красных мундиров неприятеля ринулись на курган. Их траншеи находились в считанных сотнях шагов от русских позиций. Как земные кроты, они в течение полугода изрыли всю местность вокруг Русские пушки успели дать всего два залпа и тут же были захвачены французами. Хрулёв и Лысенко, находившиеся на другом участке обороны, во главе оставшихся резервов из раненых и оглушённых солдат и матросов, ринулись в контратаку. Генералы шли впереди колон, обнажив сабли и готовясь к смертельной рукопашной. Но французские стрелки Успев занять позиции, прицельным огнём выбивали смельчаков. Первым был ранен пулей в руку и покинул поле боя генерал Хрулёв. За главного остался Михаил Захарович Лысенко, возглавивший новую контратаку. К сожалению, генерала смертельно ранило всего в нескольких десятках шагов от цели. Малахов Курган остался в руках неприятеля. Солдаты вынесли Лысенко из-под огня, но рана не оставляла надежды на спасение. Спустя 3 дня Михаил Захарович скончался. В тот же день, 30 августа 1855 года, в Севастополь вступили англичане и французы. Боевые действия периода Крымской войны были окончательно прекращены.